Глава шестнадцатая. О рисках и предложениях. Попрощавшись с Розалиндой, мы повторно проверили комнату на предмет прослушки. Лишь убедившись, что змея нигде не наследила, облегчённо выдохнули. «Если к концу операции я прибью Донну и засевших в особняке менталистов, инквизиция меня оправдает», — с тоской протянул Дагман. Обессилевший маг до сих пор сидел напротив дома, прикидываясь попрошайкой. Обычно их гоняла полиция, но нашего нищего прикрывал маэстро Легрант. Иллюзионист старательно прятал паука от стражи порядка, но не скрывал от остальных жителей. И к концу спектакля Дагман честно заработал 27 серебряных монет и одну золотую. «Посмотри на это с другой стороны», — усмехнулся Сантьяго. «Где бы ты еще за столь короткий срок такую прибавку к жалованию получил? Могу уступить насиженное место бороду и дырявый плащ». Ядовито процедил паук. «С твоей харизмой ты наверняка заработаешь больше». «Как-нибудь в другой раз». Довесь да смехом ответил Мур и тут же перешёл на деловой тон. «Что с фонарщиком? Выяснили, кто он?» «Тильвиль де Гофра. Полицейский менталист», — отчитался паук. «Подробности будут позже. Наши ещё собирают досье». «Что он забыл в порту, если дело о смерти Карло закрыто?» Спросила, плеснув в чашку холодного чая. Напиток мы тоже проверили на предмет сюрпризов, но, похоже, травить нас в ближайшее время не собирались. «Пока не знаю, но обязательно выясню». Сантьяго поднялся с кресла и принялся мерить комнату шагами. С одной стороны, Тиль мог встречать северян с целью безопасности. Полиция настороженно относилась к родственникам Карло и оглашение завещания наверняка интересовало их не меньше нашего. Но, с другой стороны, моя интуиция не просто кричала, а вопила, что фонарщик доставит нам море проблем. «Как вышло, что мы упустили из виду помолвку Маргарет?» — спросила, сделав небольшой глоток чая. «Не думаю, что это совпадение. Полицейский наблюдатель в порту, комиссар, просочившийся в особняк, чтобы защищать возлюбленного». «Мы наблюдали за ней с момента смерти Карло», — ответил Сантьяго и ни разу не засекли поблизости Диеса. Соседи и сотрудники девушки в один голос подтвердили, что леди одинока и интересуется только работой. Странно. На крыльце парочка такой спектакль разыграла, что даже я поверила в их нежные чувства. Но если они настолько близки, почему комиссар сразу не примчал поддержать невесту после смерти Верконти? — За перепиской Маргары через кристаллы мы не следили, — продолжил Мора. Прослушку в дом не подкидывали. Для этого требуется ордер, а его у нас нет. Внешнее наблюдение, увы, ничего не дало. Ты говорил, что Дии смог запугать Маргарет, — припомнила я. Наплести, что ей угрожает опасность. Или сделать ей настоящее предложение, — присоединился к разговору Дагман. Комиссар тот еще лис, мог воспользоваться состоянием девушки и убедить, что влюбился с первого взгляда. Учитывая шок из-за смерти дядюшки и страх перед мафией, она могла ответить согласием. «Страх?» — переспросила я. «Маргарет всегда держалась в стороне от криминала и вела образцово правильный образ жизни», — пояснил Сантьяго. «Я бы даже сказал праведный», — поправил его паук. «Девушка очень набожна, занимается благотворительностью и курирует два детских дома. Что ж, такую запугать несложно». «Понять бы ещё, что задумал Диэс». «У комиссара огромные полномочия», — задумчиво протянула, подняв взгляд на дракона. «Если он работает в паре с нашим убийцей, неудивительно, что дело так быстро закрыли, а улики уничтожили». «Я думал над этим», — ответил Мора. У Артеги есть возможность крышевать преступника, но нет видимого мотива. И то верно». Диес не был аристократом или представителем древнего магического рода, но благодаря упорству и развитому дару смог подняться по карьерной лестнице и выбить себе жирное местечко в полиции. Зарплата у него была достойная, и всем служивым такого уровня полагалась квартира за счёт казны или значительная прибавка при покупке особняка. Из досье на Диеса я узнала, что он приобрёл дом возле полицейского участка и загородную дачу неподалеку от великолепных охотничьих угодий. Через пару лет Артеги пророчили место начальника полиции, так что причин так рисковать ради наживы я не видела. А личных счетов в Сверконте и тайм Кальмари у комиссара не было. «Но его присутствие настораживает», — продолжил Сантьяго. Во время расследования Диас не расходил по грани, запугивая свидетелей и выбивая нужную информацию. До запрещенных методик допроса не опускался, но Микелла уже взяла его под наблюдение. «Понятно, значит, с этим господином придётся быть настороже». «Мерзкий характер не приговор», — добавил Дагман. «Предлагаю не делать спешных выводов, чтобы не пойти по ложному следу и ничего не упустить. Понаблюдаем за всеми пару дней и соберём информацию». Голос мага звучал непривычно, глухо и тихо. Надеюсь, ему удастся немного отдохнуть перед торжественным въездом в особняк. Наверняка пираты будут встречать так же радушно, как и нас. «Дейс давно мечтает просочиться в высшее общество», — продолжил паук. «А брак с Маргарет — прекрасный шанс. Не удивлюсь, если он клещом вцепится в девушку ради ценных связей и хорошего преданного. «Вечером займёшься этой парочкой. Я не верю в их чувства и...» Сантьяго на миг замолчал, прислушиваясь. «Сюда идут, позже продолжим». «Проклятье, даже чаю выпить нормально не дали». «Мистер и миссис Кельви, это ваша горничная, Холли», раздался за дверью звонкий девичий голосок. «Я принесла охлаждающий артефакт». «Входите», — ответила подлив себе еще чаю. Принять душ и переодеться мы не успели. Но наличие амулета с одеждой приятно грело душу. Главное — выставить вездесущую Холли, и тогда можно вернуться к работе». К слову, Дагман оценил нашу идею вывести Донну из особняка ради покупки платьев и попросил не слишком спешить с возвращением. Из всех менталистов в доме Роза была самым сильным противником. К тому же паук надеялся, что за нами увяжется ещё парочка наблюдателей, а он в это время спокойно обследует территорию и развесит свои сети. Дверь приоткрылась, и горничная проворной мышью проскользнула в комнату, поставив возле двери небольшой кристалл на подставке. «Я настрою его на вечернюю температуру», — защебетала Холли, колдуя над артефактом. «Чтобы вас не продуло после и а после...» «Благодарим. Мы умеем пользоваться бытовыми амулетами», — перебил её Сантьяго. «Вы свободны». «Но...» «Вы свободны», — повторил Мора, чеканя каждое слово. «Мы сообщим, когда понадобитесь». По нежному кукольному личику проскользнуло лёгкое недовольство, но горничная быстро взяла себя в руки. «Это артефакт призыва», — Холли положила на полочку небольшой серебряный колокольчик. «Звоните в него в любое время, я немедля примчу». «Обязательно», — кивнула. «Позже мы свяжемся с вами по поводу обеда». Сообразив, что от её услуг никто не отказывается, горничная оживилась и, поклонившись, выскочила из комнаты. И тут же по спальне заплясали сканирующиеся эти дракона. Мора никому не доверял и обследовал апартаменты после каждого визитёра. «Если так и дальше пойдёт, к утру останемся без сил». «Лучше не затягивать с переодеванием», — вздохнула, достав из кармана кольцо снарядами настоящих кельви. «Не удивлюсь, если Холли предпримет вторую попытку помочь нам с ванной. Мы имеем право отказаться от лишних услуг», — спокойно возразил Мора. «Это не вызовет лишних подозрений», — нахмурилась я. «Нет, талийцы замкнуты, не слишком общительны и ненавидят суету», — пояснил дракон. «Так что Донна просто прощупывает нас. Никто не представит к нам дополнительную слежку из-за того, что мы сами набрали в ванну или переоделись». К тому же мы во многом пошли на уступки. «А что с предложением Донны?» — спросила, покрутив в руках колечко снарядами. То, что ведьма решила начать с дипломатических переговоров, а не с угроз, радовало. Но такая упорная инициатива и быстрое наступление настораживали. «Мы примем его», — подмигнул мне Мора. «Но уточним, что подпишем документы только после оглашения завещания. А еще попросим ничего не говорить остальным родственникам». Прекрасный вариант, снимающий с нас подозрения. Передавать Розе что-либо авансом мы не можем, поскольку не знаем, что именно нам завещал Карло. А до встречи с нотариусом ещё неделя. За это время мы наверняка что-нибудь придумаем. «Господа, мне пора», — раздался в мыслях голос Дагмана. «Нужно подготовиться к вечернему прибытию. Надеюсь, вы продержитесь без меня несколько часов». «Разумеется», — ответил Сантьяго. Как раз разберём вещи и поужинаем. Выходить к остальным гостям мы не собирались. К тому же будет подозрительно, если северяне после долгой и утомительной дороги не захотят отдохнуть. «Тогда до встречи», — ответил Дагман, отключая телепатическую связь. «Надеюсь, до его приезда не произойдёт ничего необычного».